Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Полуденное, жаркое солнце Освещает расписанные цветными фресками залы В доме богатого философа Ксанфа. Вдали за цветущими виноградниками Синеет спокойное море. В своих покоях сидит жена Ксанфа, Красавица Клея. Она прислушивается к доносящейся С виноградников тоскливой песне раба. Около нее... С гребнем в руках стоит темнокожий рабыня Мэйли, который заканчивает туалет своей госпожи. И тогда Аминда рассказал, что Хризип собрал на площади своих учеников, указал на твоего мужа и сказал, у тебя есть то, чего ты не терял. Ксанф ответил верно. Тогда Хризип сказал, ты не потерял рога, Александр подтвердил верно, и хризип закончил. У тебя есть то, чего ты не терял, ты не потерял рога. Следовательно, они у тебя есть. Все вокруг смеялись. Остроумно. Это то, что они называют софизмом. Значит, мой муж бывает на площади за тем, чтобы другие философы потешались над ним? Нет. Ксанф очень умен. Среди общего смеха он сказал Хризипу. Хризип, твоя жена тебя обманывает. И не потому, что ты не потерял рога, а потому, что ты потерял стыд. Смех прекратился, и ученики Хризипа и Ксанф ринулись друг на друга. Они поссорились. А как об этом Узнала Аминда. Она была на площади. Вы, не знаете лучше, чем мы, свободные женщины, что происходит в Самосе. Свободные женщины не выходят из дома. В некотором отношении они больше рабыни, чем мы. Да, это верно. А скажи, Мелли, ты хотела бы быть свободной? Нет. Мне здесь хорошо, и все со мной считаются. Неплохо быть рабыней такого знаменитого человека, как твой муж. А меня ведь мог купить какой-нибудь торгаш или солдат. Мне очень повезло, что я принадлежу к Самфу. Это тебя утешает. Для меня это большая честь. Ведь он философ, Клей. Я предпочла бы, чтобы он был менее философом и более мужем. Ты кончаешь меня причастовать, Мэли. Да, Почти. Приятно расчесывать твои волосы. Приятно ощущать их. Как чудесен свет, который они излучают. Ксанф целует твои волосы. Что? Я восхищаюсь твоим мужем. Почему ты не скажешь просто, что ты влюблена в него? Скажи, Мелли...